193. Гуру. Конечно, мы хотим видеть вас и сделать вас лучше. Сильными и преданными вас хотим видеть, преображенными в свете. И потому вам хорошо с нами в те периоды жизни вашей, когда близкое соприкосновение возможно. В плотных условиях было оно, но невозможное в теле и в духе возможно. Так общение наше... и людей продолжаются, несмотря на отсутствие тела земного и невозможности явления для земного ума. А в Духе возможно все. Начатое однажды оно может быть усиливаемо бесконечно, ибо нет предела углублению контакта в Духе. Надо лишь помнить, что мы навещаем сознание близких по созвучию и соответствию. Это означает, что направленные к нам мысли духовных устремлений мы дополняем и усиливаем каждую по роду и характеру самого устремления. Мысли о силе наполняют сознанием силы, об искусстве – углублением понимания творчества, о любви и преданности – усилением этих ценных качеств. Так каждый получает ответ по сущности зова, обращенного к нам вопроса. И пусть не промедлит и забрасывают сети побольше, чтобы и улов был немало. А мы, мы всегда готовы помочь и отвечаем готовности полной.